Вальс в Венской ратуши В июне 1986 года меня пригласили в Вену в качестве гостя-докладчика на Генеральную ассамблею Международного института прессы. Данная организация объединяет не журналистов, а владельцев средств массовой информации – газет, телекомпаний, радиостанций – Эти состоятельные люди ежегодно собираются в какой-нибудь из мировых столиц и проводят такие встречи на широкую ногу. Достаточно сказать, что Венскую ассамблею открыл президент Австрии, а закрыл федеральный канцлер. Вторым гостем-докладчиком был нобелевский лауреат, архиепископ Туту -Ту из Южной Африки. Тема встречи «Восток глазами Запада» и «Запад глазами Востока» мне весьма импонировала, а обстановку, в которой проходила дискуссия, можно было назвать моим звездным часом. Мы сидели в редутном зале дворца Хофбург, где в 1815 году проходил Венский конгресс. Именно там Бетховен впервые исполнил для коронованных особ Европы свою кантату «Момент славы». Передо мной красовался государственный флаг СССР, а сидевшие позади эксперты должны были при необходимости снабжать меня аргументами и фактами. Но все смазал происшедший месяцем раньше Чернобыль. Мой доклад «Восток» глазами Запада вызвал бурю эмоций. Направленность их была отнюдь не в мою пользу. Целых два дня я находился под градом упреков, почему советские средства массовой информации упорно замалчивали истинные масштабы катастрофы, хотя ее последствия стали угрозой для других стран. Почему власти медлились с эвакуацией населения из пострадавших районов и даже не отменили первомайскую демонстрацию в Киеве. Словом, досталось как никогда в жизни. Конец дискуссии вызвал у меня вздох облегчений. Порадовало и то, что бургомистр Вены устроил для участников ассамблеи прощальный банкет с балом в городской ратуши. В величественном зале с готическими сводами, с которых свисали знамена ремесленных гильдий, играл симфонический оркестр. Бал в венской ратуше начался, разумеется, с вальцев Штрауса. И тут я взял реванш у моих самых яростных оппонентов — американцев. Никто из них не умел танцевать вальс по-настоящему под дирижера, не мог сделать по залу полный круг, вальсировать влево, выполнять фигуры, а в Питерском военно-морском училище нас всему этому учили. Владая австрийкой, секретариата ассамблеи оказалась прекрасной партнершей. Когда мы после вальса станцевали еще и польку, нам аплодировал весь зал. Один известный советолог произнес по-русски «Бесспорно, в области Балетова впереди планеты всей». Нужно пояснить, что Балет действительно оказался одной из страниц моей биографии. Когда я был Гардемарином, к нам в Адмиралтейство приглашали на вечера девушек из Вагановского училища. Так у нас завязалась дружба с Гардемалетом Маринки. Незадолго до Дня Победы эпидемия гриппа вывела из строя вспомогательную часть трупы, и встал вопрос об отмене спящей красавицы. Мы, четверо гордомаринов, пришли к Дудинской, тогдашнему художественному руководителю, и сказали, что вполне сможем сыграть друзей принца, ибо наизусть знаем все их мизансцены. Речь, разумеется, шла не о классическом танце, а о Мимансе. После нескольких репетиций нас одели в трико и выпустили на сцену, где мы вставали в картинные позы. Где-то посредине между личным участием в трех спектаклях Маринки и балом в Венской ратуши в моей биографии есть еще один эпизод, связанный с балетом, точнее с балеринами. В 60-х годах, когда я работал в Токио, на гастроли в Японию прибыла балетная труппа Маринки. В ее составе были две народные артистки, когда-то девушки из кордобалета, с которыми мы, юные курсанты, вместе участвовали в «Спящие красавицы» весной 1945 года. Встретиться с собственной юностью всегда волнительно. Я повез своих гостей в первое высотное здание Токио, гостиницу Нью-Оттани. Вращающаяся терраса на ее крыше позволяет любоваться ночными огнями столицы. Но главная достопримечательность там – коктейль «Перл». На эту смесь рома, лимонного сока и льда кладется лепесток свежей розы и настоящая жемчужина, выращенная на плантациях Микимотом. Выпив коктейль, можно взять ее себе.